Глава 13. Адийск встречал их проливным дождем. Заклинанием «воздушный поток», направленным вверх, Олег сохранял сухость людей и коней, пока перед ними не показался постоялый двор, расположенный в виду городских стен. Являться туда абсолютно сухими означало бы вызвать массу ненужных вопросов. Нет, использованное Олегом заклинание было здесь одним из самых известных и часто применяемых, и применять его для предохранения от непогоды догадались задолго до Олега, наверное, даже за века до него. Да и он, если честно, не сам догадался, а гортензия однажды еще в сольте надоумела. Но, во-первых, он-то, по легенде, совсем не маг... А во-вторых, дождь шел больше склянки времени, и столь долго защищать от него отряд смог бы только маг с резервом и силой не меньше, чем у королевского мага Доратия или его коллеги-магини Марнелии. Так что при подъезде к постоялому двору Олег специально дал дождю их всех намочить. «Проходите скорее, прошу!» — гостей выскочил встречать сам хозяин постоялого двора. Пока два его раба принимали у ниндзя коней и быстро уводили их в конюшню, щуплый, совсем не похожий на трактирщика человечек, стоял под проливным дождем, укрытый плащом. «Сейчас у меня согреетесь. Можете и на постой у меня остановиться, пропуская Олега и его людей в двери трактира». Он принялся очернить конкурентов. «В городских гостиницах сейчас и условия стали намного хуже, и кухня ужасная». «А у меня все, как и прежде. Уверен, вам понравится!» Первый раз в этом мире Олег столкнулся с такой навязчивостью. Здесь обычно вели себя более сдержанно. Этому трактирщику не хватало еще только разослать своих людей, чтобы они на входах любых присутственных зданий вручали бы новощенные дощечки с приглашением посетить его постоялый двор, как в родном мире Олега всучивали рекламные буклеты «Куда ни повернись!» Причина такого поведения трактирщика и по совместительству отельера была понятна. Загородные постоялые дворы в основном принимали большие торговые караваны, а как раз с ними-то в этих местах дела сейчас обстояли совсем плачевно. А обозы и караваны поменьше, так же как и отдельные путешественники или группы путешественников, предпочитали останавливаться в городе. Но вот с Олегом, большим нелюбителем средневекового городского быта, трактирщик-отельер попал в самое яблочко. — Пожалуй, мы на самом деле у тебя остановимся, — сказал Олег, окинув взглядом едальный зал трактира. — Конечно, все будет зависеть от условий, но и что ты там про кухню говорил. Народа в трактире, да и в целом на постоялом дворе, было не сказать, чтобы мало, но, конечно, для размеров этого хозяйства такого количества постояльцев было недостаточно. Пока ниндзя рассаживались за столы в самом углу зала, Олег мельком насчитал в нем полтора десятка мужчин и женщин, и даже одного ребенка, мальчишку, лет семи-восьми, сидевшего рядом с молодой девушкой и с интересом рассматривавшего вошедших ниндзя. «Все сами увидите, все сами попробуйте и сами скажете, что у старины Жона все самое лучшее». Только вот... И, и... Трактирщик как-то сдулся и смущенно посмотрел на Олега. Тот сразу понял, в чем дело, и усмехнулся. «Свобода и справедливость», — сказал он и увидел, как трактирщик жен облегченно выдохнул. Такой оригинальный пароль, действующий вторую декаду на территории, контролируемой братством волков, так называлась мини-армия мятежников, которой руководил вождь Мустил, единственный из вождей, имевший благородное происхождение, Олег узнал у начальника встреченного ими патрульного отряда. Для этого не пришлось его ни убивать, ни пытать. Деньги — универсальный ключ во все времена и в любых, как оказалось, мирах». Не со всеми, конечно, такое, что называется, прокатывает, и не всегда, но в этом случае все оказалось довольно просто. Олег объяснил революционному офицеру, что ищет найма у вождя Мустила, и с этой целью едет в Адийск. И что будет благодарен в разумных пределах, если кто ему в этом поможет. Начальник патрульного отряда выразил желание помочь столь вежливому и приятному капитану отряда наемных егерей за 20 лигров, но очень был доволен и когда получил десять. «В городе не станем селиться», — поинтересовался Ушор, когда они уже поднимались после плотного перекуса в снятые номера. А зачем? Олег сам открыл дверь своего номера, с порога его осмотрел и остался вполне доволен. «Тут совсем рядом, до города. Ночью я никаких вопросов ни с кем решать не собираюсь, а значит, и закрытие на ночь ворот мне не помеха». «Оно вам и так не помеха», — подала голос Нирмы из-за спины лейтенанта. «Опять без нас обойдетесь». В голосе капитана и во взгляде лейтенанта читалась обида. «Не знаю», — честно ответил Олег, — «посмотрю». «Может, и вам придется поработать». «Я тогда подготовлю план, и к вам через клянку его доложить приду». Нирма уже отбросила всякие нормы приличия и не стеснялась присутствовавшего при разговоре у Шора нисколько. «А, впрочем...» Олег мысленно махнул рукой. «Тут все свои». Адийск отличался от остальных виденных Олегом городов тем, что здесь даже улицы и проулки нижнего города были выложены булыжниками. Что неудивительно. К нему с севера почти вплотную подступали горы, пусть и невысокие, но камней там было в избытке. С человеком Агрия, работавшим в местном отделении Ходонского имперского банка, Олег встретился на следующий день в небольшой кондитерской. Чудом сохранивший свой профиль деятельности в эти непростые времена, сказалось то, что ее владелец приходился братом одному из ближайших соратников вождя Мустила. «Здесь самое спокойное место во всей Вилской провинции», рассказывал агент Агрия, завербованный благодаря компромату. Подкупать банковского клерка довольно высокого ранга было бы накладно даже для бюджета сворцевской разведки. Мустил занял выжидательную позицию в споре между Драгошем и Юраторном, и герцога старается лишний раз не тревожить. «А вообще, мне кажется, что здесь Таркцы всем заправляют. Их так-то не сильно видно, но кое-какие финансовые операции они даже через наш банк проворачивают». Король Плавий Второй своего не хочет упустить. Не зря же его наша Божественная Агния назвала однажды главные гиены и Где-то о ком-то или о чем-то Олег подобное слышал уже. Не здесь в Таларее, а в том покинутом мире. Но вспомнить вот так вот сходу не смог. Только фамилия Черчилля всплыла. Вроде бы это он что-то подобное ляпнул. Да и не важно это на самом деле. А вот то, что и король Тарка здесь, в вилских событиях, вовсю участвует и мутит воду, Олег знал еще в Фестале. Так что агент ему ничего нового в этом вопросе не открыл. Где Мустил живет, Олег стал выяснять единственный вопрос, который его в Адийске интересовал. С остальными вопросами и проблемами он будет разбираться позже, решать их комплексно, так сказать, Мне нужно, чтобы ты показал его моим людям». Он кивнул в сторону сидевших за столиком возле другого окна Лиса и Джулии, изображавших влюбленную парочку. «Про охрану вождя, как я понимаю, тебя спрашивать бесполезно». «Угадали», — усмехнулся агент. «Могу узнать, если вам нужно, но на это уйдет время и потребуется некоторое количество денег. Я человек не бедный, но...» «На твои деньги не рассчитываем», — прервал его Олег. «Я доложу начальнику...» Он выдал себя в разговоре с агентом за одного из заместителей Агрия. «Пусть он решает». На самом деле судьба третьего вождя была решена одновременно с судьбами двух других. Оставалось только предтворить это решение в жизнь. Поскольку смерть мясника в ходе внутренних разборок дала им дополнительное время и можно было сильно не торопиться, то за устранение Мустила возьмутся его ниндзя, не делая регенту каждый раз отрабатывать за рядовых спецназовцев. Он найдет себе на это время занятие, хотя бы с той светленькой, которую ему навязал жен. Трактирщик так ее расхваливал, что Олег все же повелся на рекламу и не пожалел нисколько. «Когда надо будет показать?» — спросил агент. Его деловой подход Олегу импонировал. Все-таки банкиры — люди серьезные и терять время даром не любят. Олег даже захотел подарить агенту афоризм, время, деньги, но решил, что оставит это для другой компании. «Да прямо сейчас и покажи», — сказал он. «Иди к особняку, где вождь ночует, и, как будешь проходить мимо него, что-нибудь урони и подбери». «Они», — Олег опять кивнул в сторону Лиса и Джулии, — Будут идти за тобой и все поймут. Твоя задача на этом будет закончена. Возвращайся к своей обычной жизни. Будешь нужен, еще начальник даст знать оговоренным порядком. И вот, Олег положил агенту на коленку, чтобы было незаметно заранее подготовленный увесистый кожаный мешочек с десятью самыми крупными изчеканившихся 20 рублевыми золотыми монетами. Это тебе, не отказывайся. Сам регент распорядился тебе вручить. Видишь, ценят. Банковский работник высокого ранга хоть и был человеком обеспеченным, но деньги прибрал махом. Олег и не сомневался, что так будет. «Кто будет отказываться от лишней копейки? А тут целых двести рублей золотом!» Своему принципу держать нужных людей не только на страхе, но и на интересе он не изменял. Да еще добавил про регента, и ведь не соврал, так что человека теперь помимо страха и финансового интереса будет и тщеславие мотивировать действовать в нужном Олегу направлении. Проводив взглядом вышедшего из кондитерской агента и двинувшихся вслед за ними ниндзя, Олег заказал себе еще чаю, два понравившихся ему пирожка с вишней и шиканул три куска сахара. Несмотря на то, что производство этого сладкого продукта в спорте уже больше года, как было налажено в промышленных масштабах, его востребованность на рынках всех соседних и дальних стран была такой высокой, что Гури категорически противился снижению цен для внутреннего рынка. Олег, естественно, мог настоять на своем, но... Стараясь давать возможность своим соратникам вести дела самостоятельно, по собственному разумению и инициативе, пока ограничился тем, что обозвал барона Гури Лянера жлобом, и то мысленно. Что, хороший контракт получил капитан? Или до этого удачный найм был? Сбоку от него через стол сидели две женщины, наемницы, сладкоежки, заказавшие огромный яблочно-грушевый пирог на двоих к бутылке молодого вина. Заказ Олегом Сахара привлек их внимание, вполне, правда, благосклонное. Увидели в нем своего коллегу не только по ремеслу, но и по вкусовым пристрастиям. И заинтересованность они явно проявили. «Был», — ответил Олег, тоже улыбнувшись в ответ. «Сейчас новый ищу». Наемницы покивали и стали в полголоса что-то обсуждать. Олегу не составило бы труда, включив обостренное восприятие, послушать их разговор, но ему было неинтересно, к тому же шустрая рабыня уже принесла ему заказанное. «А тебе, случайно, пара опытных арбалетчиков не требуется?» — оторвала Олега от поедания вкусняшек одна из наемниц. «Я так понимаю, речь об арбалетчицах?» — уточнил он. «К сожалению, пока нет». Получив отказ, женщины кручиницы не стали и вернулись к своим делам поеданию и выпиванию. Олег тоже не стал отвлекаться. Вообще, он давно сам лично перестал заниматься рекрутингом, только в исключительных случаях мог обратить на кого-то внимание. И то все его участие в судьбе того или иного присмотренного им человека заключалось в том, что он направлял его к одному из своих соратников». Теперь он понимал всю глупость своей обиды на одного из начальников крупной торговой фирмы, куда он хотел устроиться на лето подработать, и к которому он попал на прием по блату. Учился в одном классе и приятельствовал с его сыном. Этот начальник принял его весьма приветливо, и Олег уже обрадовался, что все у него теперь сложилось, но тот вызвал своего зама и поручил решить вопрос с Олегом ему. Зам тоже приветливо поулыбавшись, Передал его начальнику одного из департаментов, тот своему заму, тот начальнику одного из отделов продаж и так далее. В общем, в конце дня Олега представили бригадиру грузчиков на загородном складе как молодого и перспективного работника. Олег вежливо поблагодарил тогда, но от предложенной работы отказался и нашел себе место менеджера по продажам в одном из салонов. Претензий никому он тогда не высказывал, но обида некоторая осталась. И вот теперь, погибнув в родном мире и оказавшись в другом, он наконец-то на собственной шкуре понял, что означает быть большим начальником. Нет, если бы тогда отец одноклассника увидел в нем нужного для дела гения, то, понятно, все было бы по-другому. Но и Олег, если бы увидел в наемницах что-то, что ему было нужно, позарез, тоже бы повел себя по-другому. Дожидаться возвращения своих ниндзя ему не было нужно. Заранее было обговорено, что те, определив место проживания вождя Мустила, вернутся в трактир, поэтому, рассчитавшись и дав щедрые чаевые, он приветливо подмигнул наемницам и отправился за городские стены. «Ворота через клянку закроются», — предупредил его один из стражников. «И никого не впустим». «И не надо», — бодро ответил им Олег. «Я у на постоялом дворе пока остановился». Щел нужным он пояснить. Стражник предупреждал его вполне доброжелательно, поэтому Олег, как и всегда в таких случаях, ответил в том же тоне. Первым, кого он встретил, въехав через ворота постоялого двора, был лейтенант Ушор. Тот наверняка специально крутился перед трактиром Зубаскаля с одной из служанок, некрасивой и немолодой, чтобы о чем-то поговорить с шефом. И Олег легко догадался, на какую тему. «Я предлагаю, чтобы вы это решили жеребием», — сказал он, слезая с коня, не успевшему даже открыть рот лейтенанту. «Считаю, что каждый из вас достойно выполнит эту задачу. Так что решайте сами, кому из вас идти». Любой из его ниндзя имел хороший практический опыт применения искусства ассасинов в плане незримых и неслышных проникновений и тайных убийств. Вот только почти всегда это были тренировочные рейды, а тех, что заканчивались бы реальным завершающим ударом, почти не было. «Еще раз так дернешь, я тебе зубы выбью, скотина!» прикрикнул ушор на раба, принявшего у Олега коня. Олег стоял спиной к конюшне, поэтому не видел, как помощник конюха, замызганный мужичок, довольно грубо обошелся с его заупрямившимся конем. Тут же, как будто бы с неба упал, нарисовался жен. «Извините за идиота!» — повинился он перед Олегом и принялся охаживать раба кнутом. В такие моменты Олег стал замечать произошедшие в его взглядах на жизнь изменения, на то, что такое хорошо и что такое плохо, Об этом спрашивала ведь Кроха. Теперь так получалось, что действия трактирщика он посчитал правильными. Не нужно плохо обращаться с доверенными тебе лошадьми. Жребий, жребием, он касался исполнителей, а вот разработку плана устранения последнего из знаковых вождей бунта Олег поручил своим офицерам. Тут ничего сложного, откровенно говоря, не было. Службы безопасности в этом мире даже у королей... И, как подозревал Олег, у императоров с императрицами были примитивными до безобразия. Выставить посты, причем о скрытых постах даже и не задумывались, и иногда еще запустить по паре маршрутов патрулии. И на этом все. Ниндзя, которым Олег передавал не только полученные от сущности навыки и умения ассасинов, Ну и некоторые знания родного мира, касаемые организации охрана и безопасности и возможности их преодоления, порученная задача была, что называется, на один зубок. Это вовсе не означало, что к планированию можно было бы подойти спустя рукава. К удовольствию Олега у своих подчиненных шапка загидательства он не видел. «Троих ниндзя мы решили, будет достаточно», — доложила Нирма. Вместе с Ушором и Лисом она представила ему порядок действий, как они посчитали, наиболее оптимальный. Олег особых изъянов в нем не нашел, хотя, если бы он планировал эту операцию, то жертв среди охраны было бы меньше. Но исправлять ничего он не стал. Пусть действует самостоятельно от начала и до конца, а он проконтролирует. Причем Олег решил и контроль провести полный, сопровождать своих ниндзя в и Посмотреть на их действия, оценить и провести потом разбор полетов. Кто пойдет, назначили? Жребием, как вы и сказали, в голосе Ушора было недовольство. Значит, лично он пролетел мимо кассы. Ну, тогда пусть готовится, раз решили этой ночью и считаете, что можно обойтись без дополнительной разведки, то пусть так и будет. Олег тоже видел, что в Адийске... «У бунтовщиков дела с бдительностью и осторожностью обстояли намного хуже, чем в Тоборске. Только проконтролируйте экипировку, ребят. Я понимаю, что в этом нет особой необходимости, но таков должен быть порядок».